Глава 14. Императорский дворец. Кабинет императора. «Господин, вы уверены?» — в который раз спросил Иван, главный советник государя, и поморщился. Он не мог поверить, что они просто будут сидеть и смотреть, как самозванка разрушает то, что создавалось долгие десятилетия. Нет, он тоже в какой-то степени сочувствовал оракулам, но также понимал, что это необходимая жестокость. Все делалось ради блага всей страны и ее граждан. Император молча кивнул на его вопрос, но Иван не сдержался и повторил его с небольшим нажимом. «Вы действительно уверены?» «Ваня, мы с тобой в детстве ели из одной тарелки». «Ты отличный работник, я верю тебе как самому себе. Но это не дает права считать меня дураком», — отрезал император, поднялся и нервно прошелся по кабинету туда-сюда. «Психотроники — организация, созданная Перуном. Его детище. Он создал ее моими руками, но...» Император пожал плечами. «В сути это не меняет. Психотроники — территория Перуна». Он ими управлял и передавал приказы через жрецов. Как только ему что-то не нравилось, во дворце появлялся его жрец. Но сейчас он молчит. «Я не имею права идти против божественного воплощения. Я разговаривал с Виктором, но он не может оказать влияние на свою сестру. Она взбунтовалась. Надо было ее замуровать в лабораториях, когда была такая возможность». Фыркнул Иван, но моментально заткнулся, перехватив сердитый взгляд императора. «Простите, я ни в чем вас не обвиняю». «Хорошо», — прервал его император и продолжил рассуждать. «С одной стороны, психотроники без труда ее обезвредит и запрут в тюрьме. Нет смысла выполнять ее требования. Но, с другой стороны, Перун не торопится ее уничтожить. Может быть, она часть его плана, в чем бы он ни состоял». Он покачал головой, подошел к окну и слепо уставился в сад. «Не следует забывать о Мокоше. Она разозлится, если мы поведем себя грубо с ее божественным воплощением. И тут уже не факт, что Перун вступится за нас. А если и вступится, что будет с нами, если мы случайно развяжем войну богов?» «Нет, наши руки связаны. Мы можем только наблюдать и придерживаться нейтралитета. Постарайся, чтобы ее новшества...» Последнее слово император произнес сарказмом. «Не разрушили организацию психотроников. Если у нас получится от нее избавиться, мы откатим все назад». «Обязательно, господин Иван поклонился. Будет выполнено».